Глава 34. Проехали Геную. Стемнело. Конурин и Николай Иванович, благодаря дешевому вину Шинанти, на которой они накинулись на первых итальянских станциях, спали крепким сном. Сна их не могли потревожить ни мандолинисты, брицающие на каждой станции, ни нищие мальчишки, лезущие в окна вагонов, Ни всевозможные торговки и торговцы, выкрикивающие свой товар. Их не интересовало даже, когда они приедут в Рим. Глафира Семенна бодрствовала и была в тревоге. Из прочитанных романов ей вспомнилось, что Италия — страна разбойников-бандитов. И в голову ей лезло могущее быть ночью нападение бандитов. К тому же со станции «Специя»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 Они не только что здесь, скочит в купе. Табаку нюхательного в глаза кинет, за горло схватит, деньги и часы вытащит. Вот тебе и удовольствие. Иглафира Семенна рассказала мужу о подозрительных личностях, которых она уже видела на станциях. Рассказала, как один из них черномазой с красной ленточкой на шляпе, видимо, уже следит за ними. Николай Иванович встрепенулся и стал будить Конурина. Иван Кондратич, вставай!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 Шанурина растолкали и рассказали ему, в чем дело. Понял он не сразу и сидел выпуча глаза. «Разбойников здесь много. По такой местности мы теперь едем, где разбойников очень много!» Старалась втолковать ему Глафира Семенна. «Разбойников?» «Да! Да! Бандитов!»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 Сапоги-то деньги запрячешь. Так действительно, будет дело понадежнее. Где твоя бриллиантовая браслетка, Глаша? В баульчике. Вынь ее оттуда и засунь за корсаж. Да поглубже запихай. В самом деле, надо спрятать. Я и кольца, и серьги туда, сказала Глафира Семеновна. Клади, клади...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 Советовал Николай Иванович жене. «Да уж знаю, знаю! О, не спите только теперь!» «Какой тут сон! Клея такая опасность!» — отвечал Конурин. «Суньте, матушка, и мой бриллиантовый перстенек к вам э -э, туда же, а то в сапог-то он у меня не укладывается нет нет нет «Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет!» У меня все полно. Запихивайте у себя за голенищу. Боюсь, как бы не выпал из-за голенищи. Перевяжите голенищу. Вот вам веревочка. А ты, Николай Иванович, вы револьвер. Все лучше. Люди видят оружие. И сейчас другой разговор. Николай Иванович досадливо чесал затылок. «Вынимай же!»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 А тут я его и сунул в сундук. Самое это теперь проезжая мы такое место, где нужен револьвер, а у вас револьвер в багаже. Да что ты поделаешь? Уж и ругаю я себя, да делу не поможешь. Хотите я выну свой дорожный ножик, он совсем на манер кинжала, проговорил Канурин.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 Вот! Вот он! Несколько уж станций за нами следит. Шляется мимо окна и заглядывает в купе, указывала глафира Семенна. И у него есть сообщник, О, такой же страшный. Действительно. Рожа ужасно богопротивная. Беременной женщине такая рожа приснится так нехорошо, может быть